Рикардо сидел и в двадцатый, если не больше раз, перечитывал ответ от дяди. Точнее, ту его часть, где говорилось о проверке, поскольку в очередной раз читать, что он думает о гонце, не было смысла. Синьор Викторина не любил Хьюго и никогда этого не скрывал, и требовал, чтобы воспитанник племянника держался от него подальше, иначе он за себя не отвечает. Но в данном случае осуществлять свои угрозы не стал, поскольку дело действительно оказалось важным. О проверке дядя ничего не знал, о чем и проинформировал незадачливого родственника. После чего шел список мероприятий, которые необходимо осуществить. Часть из них уже готовилась, а других они с проректорами и начальниками отделов начинали задумываться. Но радовало, что выбран был верный путь. Вот только им обоим хотелось знать, кому и для чего нужна проверка Академии, которая по плану должна проходить только через два года. Особенно на фоне того, что им обещал король. «Не нравится мне все это Хьюго», вздохнул Рикардо, откладывая в сторону бумагу. Потом поднялся и принялся ходить по кабинету. «Очень не нравится. Но я не могу понять, это действие против меня, против дяди или кому-то просто мешает наша академия. Хотите, чтобы я послушал, что говорят сотрудники?» «Знаешь...» Рикардо остановился посреди кабинета, — Это хорошая мысль, только осторожно, постарайся не привлекать к себе лишнего внимания. — Обижаете, сеньор, — улыбнулся его подопечный, — вы же знаете, я могу стать незаметным. — Знаю, — кивнул ректор, — иди, вечером расскажешь, если будет что-то интересное. Хотя что-то я сомневаюсь, что искать надо здесь. Хьюга выскользнул за дверь, а ректор еще раз перечитал письмо на всякий случай полностью, потом посмотрел, не складываются ли первые буквы каждой строки в какую-нибудь фразу. Увы, никакого шифра не было ни на первый, ни на двадцатый взгляд. Можно было еще посмотреть письмо на солнечный и лунный свет, прогреть свечой, но времени на все это просто не было. Поэтому мужчина предпочел прийти к выводу, что никакого шифра сеньор Викторина не использовал. Придя к такому решению, Он уже собрался разобраться с новой порцией бумаг. Но тут дверь кабинета приоткрылась, и внутрь скользнула девушка. «Сеньор Хименос», — выдохнула она. «Прошу прощения», — как можно строже постарался произнести Рикардо. «Кто вы и как сюда попали?» «О, я Кармен, просто Кармен», — просияла нежданная посетительница, поправляя рукой якобы выбившиеся из прически локон. Я работаю тут. Да, работаю. А прошла я просто. Ваш секретарь ненадолго отлучился по каким-то делам. Войти в ваш кабинет мне не составило труда. В таком случае вам не составит труда и выйти отсюда, нахмурился мужчина. Разумеется, просияла Кармен. Разумеется, сеньор-лектор. Вот только направилась она не к двери, а к нему. Сеньорита Кармен, Рикардо отступил за стол. «Да, сеньор Хименес», — девушка потянулась рукой к вороту, после чего первые пуговицы оказались расстегнуты. Две или три из них со стуком упали на пол. Мужчина мысленно выругался. «Да, пуговиц там еще много. Фасон ее блузы предусматривает большое их количество, но сколько из них пришито нормально, а сколько на одной ниточке — вопрос». «Сеньорита Кармен, я не шутил, когда просил вас удалиться». — Я тоже не собираюсь шутить, сеньор Хименес. Девушка попыталась обогнуть стол по часовой стрелке. Рикардо пришлось тоже двинуться вокруг, чтобы девушка не смогла приблизиться к нему. — Сеньорита! — брови мужчины сошлись к переносице. — Сеньор! — она рванула ворот, чтобы как можно быстрее расстегнуть блузу. Но ничего не получилось. Видимо, нужные пуговицы оказались пришиты как следует. — Вон! — рявкнул ректор, добавив к приказу немного магии. Девушку отбросила в сторону двери, но за ее спиной оказался небольшой диванчик, на который она и приземлилась. «О, сеньор, вот эта скорость!» – выдохнула Кармен, после чего принялась расстегивать пуговицы-блузки. Рикардо выругался на этот раз вслух. Стук в дверь заставил сеньориты Кармен прервать процесс раздевания, а в следующую секунду в кабинет вошел новый секретарь. «Сеньор Хименос! О, сеньорита Лопес!» «Вижу, вы таки пробрались сюда. А теперь, будьте любезны, покиньте кабинет», – скомандовал, иначе это и не назвать мужчины. «И можете заранее писать заявление об уходе по собственному. В противном случае вас уволят по совсем другой статье». Как ни странно, данная угроза подействовала куда сильнее рычания Рикарда. Девушка быстро застегнула блузу, каким-то образом подняла оторванные пуговки, и уже через минуту в кабинете ее не было». — Что это было, Серхио? — поинтересовался ректор, выдыхая. Лаборантка с одной из кафедр. Было видно, что секретарю тоже пришлось несладко при общении с этой девушкой. Решила, что обязательно должна соблазнить вас. Не удивлюсь, если еще и поспорила с кем-то. — Что-то мне подсказывает, — жертва соблазнительницы провел руками по лицу, словно стараясь собрать усталость, — что она не одна задалась этой целью. — Не одна. — — подтвердил его подчиненный. — Только студентки пока не сообразили, как к вам подобраться. А преподавательниц, которым вот срочно-срочно надо вас увидеть, сколько перебывало под дверями кабинета, я сказать не могу. Почти со всеми уже знаком. Рикардо снова вздохнул. Кажется, зря он с дядей спорил. Теперь вместо того, чтобы работать, приходится держать оборону от почти всей женской части академии. Оставалось порадоваться, что он удачно сменил секретаря. Поскольку относительно судьбы Рассали дядя четких указаний не оставил, а потом просто разрешил поступать по своему усмотрению, секретаршу отправили в отпуск до конца экзамена. Жалование она получила, везде расписалась, чтобы потом не предъявлять претензии по поводу незначительности суммы. А сеньор Хименес позвал к себе одного из знакомых. «Серхио с Диасом», Они были знакомы еще с тех пор, когда учились в гимназии. Потом их пути разошлись. У Рикардо обнаружились слабые магические способности, и он продолжил свое обучение в одном из колледжей, поскольку для академии таланта не хватало. Старый же приятель поступил в университет, а после строил карьеру на гражданской службе. Когда к нему обратился бывший одноклассник, в карьере мужчины наметились определенные проблемы – и должность секретаря в Академии Магии показалась ему хорошим шансом для дальнейшего роста. Что нового? Поинтересовался Рикардо, возвращаясь на рабочее место. Очередные неприятности или есть что-то хорошее? Не скажу, что неприятности. Серхио достал из своей любимой папки несколько бумаг. На следующей неделе нас ждет визит делегации из приграничного княжества. Уж не знаю, зачем им это. В любом случае мероприятие это относится к рядовым и последствия будет расхлебывать ваш дядя. В конце этой недели тоже ряд мероприятий уже для жителей города, но с этим никаких проблем. Все преподаватели и задействованные ими студенты тоже готовы. Так что пока ничего серьезного. «Хорошо, давай посмотрю». Ректор забрал документы. «Слушай, вот что мне делать, чтобы эти бабы от меня отстали?» А то я не вызываю интереса только у поварихи, которая, кажется, ничем, кроме своих кастрюль и запасов, вообще не интересуется. Ну и еще у пятерки дамы изрядного возраста, которые в выходные с внуками нянчатся. «Я бы попытался найти девушку», — предложил секретарь. «Но ее очень быстро растерзают конкурентки», — нахмурился страдалец. «А вы найдите такую, чтобы им не захотелось ее трогать». — посоветовал Серхио. — Где ж ее найдешь-то? Рикардо только вздохнул.